Перед казнью Циклер сказал, «В 1682 году, после побиения бояр и ближних людей стрельцами, призывала его царевна и говорила ему, чтоб он стрельцам говорил, чтоб они от смущения унились, и по тем ее словам он стрельцам говаривал». А перед Крымским первым походом Царевна его призывала и говаривала почасту, чтоб он с Федькою Шакловитом над государем учинил убийство. Да и в, Хорошове, в нижних хоромах. Призвав его к хоромам, царевна в окно говорила ему про тож чтоб с Шакловитом над государем убийство учинил. А он в том ей отказал, что того делать не будет, и говорил ей, царевне... «Если государя не будет, и за тобой уходить никто не станет, можно тебе его, государя, любить?» И царевна ему сказала, «Я бы его и любила, да мать не допустит». И он, Иван, ей говорил, «Мать рада, хотя бы и татарин его, государя, любил». И зато она на него гневалась, «Знать ты передался на другую сторону». И в то время у ней в хоромах была княгиня Анна Лобанова, и зато его Ивана царевна послала в крымский поход. А как он из крымского похода пришел, и она ему о том же говаривала и сулила Дмитровскую деревню Ивана Милославского-Кузнецова, которая была за Мелитийским и Мелитийским царевичем. И он ей также отказал, и зато она его и в другой крымский поход послала. А пришед из крымского похода, о том она ему не говорила. А Иван Милославский к нему Ивану был добр, и женат он был у него, Ивана. Дела секретного преображенского приказа, дела Циклера, до сих пор было неизвестно. Центральный государственный архив, Преображенский приказ. Смотрите также Голикова «Политические процессы при Петре I. Москва, 1957 год, страницы 294-296». Циклер напомнил о своем собеседничестве с Иваном Милославским, рассказал, как подучала его Софья на убийство. «У Петра отуманилась голова. Ему захотелось достать Ивана Милославского, хотя мертвого. Ему захотелось угостить сестру, дочь Милославской». Великий государь указал Соковнина, Циклера, Пушкина, Стрельцов, Филиппова и Рожина, казака Лукьянова казнить смертью. И на Красной площади начали строить столб каменный. И 4 марта тот столб каменный доделан, и на том столбу пять рожнов железных вделаны в камень. И того числа казнены в Преображенском Ведомые воры и изменники, и в то время казни из могилы выкопан мертвый боярин Иван Михайлович Милославский и привезен в Преображенское на свиньях, и гроб его поставлен был у плах изменничьих, и как головы им секли и кровь точила в гроб на него Ивана Милославского. Головы изменничьи были воткнуты на рожных столба, который был построен на Красной площади. Через пять дней, 10 марта, Великое посольство выехало из Москвы. Первые впечатления по выезде за шведский или флянский рубеж были неблагоприятные. Ехали медленно не столько от распутицы, сколько от недостатка подвод и кормов, потому что в стране был голод. В Риге посольству сделана была почетная встреча, но губернатор Дальберг счел своей обязанностью не нарушать строгого инкогнито царя, так как русские уверяли, что весть о царском путешествии есть детское разглашение, что царь едет в Воронеж для корабельного строения. С другой стороны, желание Петра осмотреть рижские укрепления – не могло не возбудить подозрительности губернатора. Отец этого самого царя стоял с войском под Ригою, а сын без устали строит корабли и вместо того, чтобы сражаться с турками, предпринимает таинственные путешествия на запад. Но легко понять, как эта подозрительность и недопущение осмотреть город — должны были раздражить Петра, при его нетерпеливости все сейчас осмотреть, при его непривычке к бездействию, при его непривычке встречать препятствия своим желаниям. Враждебное чувство глубоко залегло в его сердце. Тремя днями прежде посольства он переправился в лодке через Двину в Курляндию. В каком он был расположении дух при отъезде — Всего лучше видно из письма его к Винниусу от 8 апреля. «Сегодня поехали отсель в Метау. Здесь мы рабским обычаем жили, и сыты были только зрением. Торговые люди здесь ходят в мантелях, и кажется, что зело правдивые, а с съемщиками нашими за копейку Лаются и клянутся, а продают втрое. Несмотря, однако, на то, что сыт был только зрением, Пётр кое-что успел смекнуть и пишет Квиниусу. «Мы ехали через город и замок, где солдаты стояли на пяти местах, которые были меньше тысячи человек, а сказывают, что все были». Город укреплен гораздо, только недоделан. Зело здесь бояться, и в город, и в иные места, и с караулом не пускают, и малоприятны. Вследствие этой малой приятности Рига осталась в памяти Петра, как проклятое место. Задвиную в Курляндии другой прием. С герцогами курляндскими у русских царей были всегда дружественные отношения. Из Метавы Петр поехал в Лебаву, где в первый раз увидался с Балтийским морем. Из Лебавы Петр один, без великих послов, отправился морем в Пруссию и был отлично принят в Кёнигсберге курфюрстом Бранденбургским Фридрихом Третьим. В ожидании великих послов, ехавших сухим путем, Петр не терял времени и стал учиться артиллерии